«У него было что грабить?» — спросил Голубков. «Было. Его центр делал всякие операции, в том числе и коррекцию женских фигур и грудей для западных немцев в основном, и стоило эта работа недешево. Так что в сейфе у него было чем поживиться, непонятно другое, для чего нужно было поджигать центр, причем так, что погибли все архивы. Впрочем, почему непонятно? Как раз понятно». «Тебе не кажется, Александр Николаевич, что в нашем деле трупы накапливаются слишком быстро?» «Не факт», — возразил Нифонтов. «Он же не только пилигриму делал пластическую операцию, но и многим другим. А кому? Боюсь, мы этого никогда не узнаем. Так что не будем спешить с выводами. Для нас главное сейчас, что это пилигрим. Можешь не сомневаться». «Запроси досье. У нас оно есть. В нем заключение экспертизы. Они целую неделю над ним работали». Нифонтов звонком вызвал помощника, сложил листки и все снимки в папку и приказал. «Сделайте для нас копию. а дело верните в ФСБ, в отдел Г2С. Дубли наших снимков тоже приложите. Пусть будут. Копию полковнику Голубкову». Помощник вышел. — Такие-то вот дела, — констатировал Нифонтов. — Дай-ка мне еще сигарету. Он прикурил и поморщился. — И как ты это говно куришь? — Привык. На Мальборо не зарабатывают, да и слабые. — Есть что-то еще? — осторожно поинтересовался Голубков. — Да, есть две новости. Как всегда, одна плохая, а вторая очень плохая, — предположил Голубков. — Я бы так не сказал. Хорошей ее, пожалуй, не назовешь, но и очень плохой тоже. Неопределенная. — С нее и начни, — посоветовал Голубков. — Плохими новостями я уже по горло сыт, не худо бы передохнуть. — Передохни, — согласился Нефантов. Не уверен, правда, что это у тебя получится. Новость такая. Один из руководителей МИДа — мы с ним еще с Анголы знакомы — — Сообщил мне, что около двух месяцев назад Израиль довел до нашего сведения, что располагает информацией о том, что Пилигрим находится в России. — Мама родная, — изумился Голубков, — а они так как об этом узнали? — Понятия не имею. Возможно, в штазе у них был крот, а после кончины ГДР БНД поделилась с массадом информацией из захваченных архивов. Моссад умеет работать. И терпение им не занимать. Эйхмана, как ты знаешь, они искали больше 20 лет. И все же нашли. Аж в Южной Америке. Хотя ему тоже сделали пластическую операцию. Выкрали. Судили в Тель-Авиве и повесили. На поиски пилигрима у них ушло всего 8 лет. Это был официальный запрос об экстрадиции? Нет. Неофициальная информация. То, что на дипломатическом языке называется «импульс», дали знать и предложили обсудить эту деликатную для нас проблему. В чем они увидели ее деликатность для нас? Думаю, как раз в том, о чем мы с тобой говорили, наша дурь, листок между двумя столами. Этого ни в жизнь не понять ни немцам, ни штатникам, а евреи поняли». Не забывай, что там на четверть наш народ, как пел Высоцкий, и уж что-что совковую психологию они понимают. Что ответили наши? А как ты сам думаешь? Ничего, — предположил Голубков. Вот именно, ничего. Сделали вид, что не восприняли импульса. Решение чисто совковое, но в данной ситуации, возможно, правильное. А вот то, что они не передали полученную информацию в ФСБ, это я считаю настоящим блядством. Извини за выражение. Мы могли бы уже два месяца назад вычислить пилигрима. «Твою мать!» — проговорил Голубков и повторил, подумав. «Твою мать!» «Ладно, выкладывай последнюю новость, чтобы уж мало не было». «Мало не будет», — пообещал Нифонтов. «Через два дня». После публикации интервью Рузаева Пилигрим с группой горнолыжников из юношеской сборной Динамо и со своей любовницей вылетел на Кольский полуостров в Хибины на турбазу Лапландия. Хотя обычно весной тренировались на чигете. Кто у него любовница? Манекенщица из дома моделей Шарм. Информация собирается. Так вот, через четыре дня они вернулись. Руководству спортклуба Пилигрим объяснил, что трасса в Хибинах не годится для тренировок, подъемник сломан, а в гостинице температура всего плюс 12 градусов. «Это действительно так?» «Возможно. Но важно другое. Через день после возвращения Пилигрим сделал первую попытку выйти на контакт с корреспондентом Н. Не понял?» «Пока нет». — признался Голубков. — Плохо ты географию знаешь. В двадцати километрах от турбазы Лапландия находится северная атомная электростанция. Теперь. Понял? — Святые угодники! Он хочет предложить Розаеву взорвать северную АЭС? Нефонтов только пожал плечами. — А что еще можно взорвать, чтобы вызвать новую войну в Чечне. Вокзалы взрывали, московское метро взрывали, Кремль, Белый дом. Так мы его сами из танков долбали.